10 дней, которые мисс Бекки должна была провести в доме своей подруги, промчались очень быстро. Но я боюсь, что за эти 10 дней ее прелестные глазки сделали свое дело, и наш индийский путешественник окончательно потерял свой покой. Я не думаю, сударыня, что вы вправе хоть сколько-нибудь осуждать ее за это. Вспомните, что у нее нет любящей родительницы, которая смогла бы уладить за нее этот деликатный вопрос. И если она сама не раздобудет себе супруга, то не найдется никого в целом мире, кто смог бы оказать эту услугу. Сегодня вечером две молодые пары, Эмилия с Джорджем и мисс Бекки со своей тенью в образе мистера Джоза, собираются в загородный парк Воксхолл. И очень возможно, что именно там мисс Бекки надеется вкусить плоды своей победы. Как знать. А пока молодые люди заняты своим туалетом, мы застаем мистера Сэдли одного. Капитан Вильям Доббин, сэр. Очень рад просить его, пинер. Добрый вечер, сэр. Всегда. Всегда рад вас видеть, капитан Доден. Надеюсь, я не опоздал? Вы не могли опоздать. Нельзя опоздать, когда молодые леди собираются на бал или усилительную прогулку. Опоздать нельзя, прошу вас. Что нового в полку, в Европе? Европа устала, сэр, собирается отдыхать. Корсиканское чудовище сидит себе спокойно на Эльбе. И мы теперь можем подумать об отставке, если хотим. Ах, эти все волнения в Европе сильно покачнули мой бюджет, сэр. Ну, будем надеяться, что теперь все пойдет хорошо. А что, Джордж еще не приезжал? Нет, Джордж. Нет еще, я боюсь, что он не очень-то торопится в этот дом. а дорогой капитан Добин, вы очень хороший, добрый малый, и только с вами с одним я могу быть совершенно откровенен. Джордж Осборн ваш близкий друг. Скажите мне, честный ли он человек? Эмилия любит его. Нельзя шутить таким сердцем. Джордж человек своего слова, сэр. Я совершенно в этом уверен. Я слишком хорошо его знаю. А Джорджи еще не приезжал? Мне показалось, я слышала его голос. Я надеюсь, с ним ничего не случилось. О, он... нет, мисс Сэдли, он сейчас будет здесь. Дитя мое, подойди ко мне. Ах, милое нежное сердечко, как оно во всем себя выдает. Дитя мое, тебе не следует быть такой щедрой. Мужчин нельзя баловать, не правда ли, капитан Добин? Сэрли, сэрли, чай на столе, мистер Добин. Не угодно ли чаю? Благодарю вас. Я думаю, мы подождем Джорджа. Да, мама, мы подождем Джорджа. Прекрасно. Отлично, отлично. Может быть, Джордж задержался в полку? Вероятно. Конечно, он очень занят. Ведь ему часто приходится бывать в казарме, не правда ли? Безусловно, у него там масса всяких дел.